но улыбка его тут же сменилась кислой гримасой. Я расстроился было, но, видя мое сокрушение, господин объяснил, что болен, а здесь на сто верст вокруг не найти ни одного солидного лекаря. Я очень обрадовался не его болезни, конечно, а тому, что могу помочь его хворе, потому что прихватил с собой средство, спасающее от любого недуга. Как уже упоминал, я сам никогда не болел». Но мой хозяин справлялся со своими недугами только этим лекарством. И, надо сказать, действие оно производило совершенно чудесное. Я поспешил к своей повозке и принес господину небольшую банку, до половины наполненную редким снадобьем. «Что это?» — брезгливо спросил он, глядя на черное, как деготь содержимое банки. «Я откупорил крышку» и мой спаситель, вдохнув полной грудью аромат, вырвавшийся из сосуда наподобие джина, удовлетворенно вздохнул и улыбнулся. — Это снадобье часто пользовал мой покойный господин, — ответил я смиренно. — В основе его — мед, собранный мартовскими пчелами с цветущих кустов кармаля. Есть в его составе оливковое масло, лист, тамариско и финиковое вино. Попробуйте, господин. Моего хозяина такое зелье сразу ставило на ноги. Господин взял банку, предварительно заставив меня самого проглотить ложку моего лекарства, и предложил следовать за ним и его свиты, чтобы снова не попасть в какую-нибудь передрягу». Путь его лежал до Мекки и дальше к морю, где его ожидал собственный корабль, на котором он собирался добраться до берегов Англии. На следующий день, когда мы прибыли, наконец, в святой город, и я выполнил волю своего почившего хозяина, мой новый спутник, нужно сказать, совершенно оправившийся от своего недуга, поинтересовался моими планами и пригласил путешествовать вместе с ним. Он называл меня «счастливчиком» и предрекал длинную жизнь, наполненную самыми прелюбопытными событиями, заставлял в сотый раз пересказывать историю моей жизни и восхищался ее необыкновенными поворотами, сделавшими меня наследником прекрасного состояния. С каждым днем он все больше и больше прикипал ко мне душой, удивляясь моей образованности и знания разных восточных языков и наречий. Дав ему несколько советов относительно верного вложения капиталов в арабские товары, я заслужил его полное доверие и расположение, которыми и пользовался потом много лет. По прибытии в Англию я вскоре открыл там небольшой заемный банк, но при этом по приглашению своего спутника жил в его доме и на полном его содержании. В один прекрасный день, когда мы сидели с ним у камина и пили красное вино за мое здоровье, он сказал мне слова, которые я запомнил на всю жизнь. «Есть на свете многие тайны, но главную тайну я открою тебе, когда ты перешагнешь рубеж 33 трех лет». Моя рука с бокалом зависла в воздухе, постепенно пропитывающимся ароматом тайны. В этот день мне стукнуло ровно 33. «Теперь ты не просто счастливчик», — произнес мой друг и покровитель. «Теперь ты получишь из моих рук самую драгоценную тайну, которой когда-либо владел человек. Эта тайна сделает тебя самым богатым правителем мира», — и он стал рассказывать. Как сейчас вижу его гордый профиль, затуманившийся взгляд, слышу слова. Александр стоял посреди марева раскаленного песка и вглядывался в бескрайнюю даль пустыни. За спиной его колыхалось войско, но он чувствовал лишь одно — вечность стояла за его спиной — Всегда одно и то же. Сначала мне казалось, что мой друг рассказывает мне историческую легенду, миф. Я слушал его с интересом и только. Но затем, когда он перешел к истории клана Мавераннахра,